Большой дом Черчиллей с плоской мансардой и крышей, обнесенный унылой черной решеткой, выходил окнами фасада на гавань и дюны. Миссис Черчилль приветствовала Аню вежливо, хотя и не особенно рассыпалась в любезностях, а затем провела ее в мрачную, богато обставленную гостиную, где на темных, оклеенных коричневыми обоями стенах висели бесчисленные пастельные портреты усопших Черчиллей и Элиотов. Миссис Черчилль села на обитый зеленым плюшем диван, сложила на коленях длинные худые руки и остановила неподвижный взгляд на посетительницы. Мэри Черчилль была высокой, сухопарой и суровой, с выдающимся вперед подбородком, глубоко посаженными голубыми глазами, как у Олдена, и широким, плотно сжатым ртом. Она никогда не тратила слова попусту и никогда не сплетничала. Так что Аня нашла довольно трудным делом затронуть в разговоре интересующую ее тему так, чтобы это выглядело вполне естественно. Но все же ей удалось добиться цели, когда речь зашла о новом священнике с другой стороны гавани, который не нравился миссис Черчилль. «В нем нет истинной духовности», — холодно заявила миссис Черчилль. «Мне говорили, что он произносит замечательные проповеди», — возразила Аня. «Я слышала одну и больше слышать не желаю. Моя душа искала пищи, а ей прочли нотацию. Он верит в то, что Царствие Небесное может быть постигнуто умом». «Не может!» «Кстати, о священниках. В лоу Бриджи сейчас очень талантливый священник. И, кажется, он очень интересуется моей молодой подругой Стеллой Чейз. Все говорят, это будет идеальная пара. Вы хотите сказать, они женятся?» — решительно уточнила миссис Черчилль. Аня почувствовала, что ее осадили. Но человеку приходится проглатывать такого рода обиды, если он вмешивается не в свое дело. — Я думаю, что они очень подходят друг другу, миссис Черчилль. Стелла обладает всеми качествами, какие нужны жене священника. Я говорила Олдену, что он не должен пытаться расстроить намечающийся брак. — Почему? — спросила, не поведя бровью, миссис Черчилль. — Ну, право, вы знаете. Я боюсь, у Олдена нет шансов добиться руки Стеллы. Мистер Чейз считает, что нет женихов, достойных его дочери. Всем друзьям Олдена было бы неприятно видеть, как его вдруг отшвырнут, точно старую тряпку. Он слишком славный юноша для такой участи. — Еще ни одна девушка... «Не бросила моего сына», — сказала миссис Черчилль, поджимая свои тонкие губы. Всегда было наоборот. «Он раскусил всех, несмотря на их кудри и хихиканье, уловки и жеманство. Мой сын может жениться на любой женщине, какую он выберет, миссис Блайт, на любой». «О», -о — сказала Аня, — «а ее тон сказал». Конечно, я слишком благовоспитана, чтобы возражать, но вам не удастся изменить мое мнение. Мэри Черчилль поняла. Ее бледное, худое, морщинистое лицо окрасилось легким румянцем, когда она направилась в другую комнату, чтобы принести деньги для пожертвования. У вас здесь чудеснейший вид на море. заметила Аня, когда миссис Черчилль проводила ее до двери. Миссис Черчилль бросила на залив недовольный взгляд. «Если бы вы знали, какой пронизывающий восточный ветер дует здесь зимой, миссис Блайт, вы, возможно, не были бы такого высокого мнения о виде на море. Сегодня здесь тоже довольно прохладно. Как бы вы не простудились в этом тонком платье, «Хотя оно, конечно, очень красивое. Вы еще достаточно молоды, чтобы думать о нарядах и развлечениях. Я же утратила всякий интерес ко всему бренному и превосходящему». Шагая домой в зеленоватых сумерках, Аня чувствовала, что вполне удовлетворена состоявшейся беседой. «Трудно, конечно, рассчитывать на миссис Черчилль, — говорила она стайке скворцов, проводивших заседание на расчищенном под пашне участке леса. Но я думаю, что немного взволновало ее. Ей явно не понравилось, что люди думают, будто Олден может быть отвергнут какой-нибудь девушкой. Что ж, я сделала то, что от меня зависело, побеседовав со всеми заинтересованными лицами, кроме мистера Чейза. но не представляю себе, как я могла бы взяться за него, если я с ним даже не знакома. Интересно, имеет ли он хоть малейшее понятие о том, что Олден и Стелла питают склонность друг к другу? Вероятно, нет. Стелла, разумеется, никогда не решится пригласить Олдена к себе домой. Так что же мне делать с мистером Чейзом? Было явно что-то сверхъестественное в том, как все складывалось. Складывалось именно так, чтобы помочь ей в ее затруднениях. В один из вечеров в Инглсайд зашла мисс Корнелия и предложила Ане пойти вместе с ней в дом Чейзов. «Я собираюсь попросить Ричарда Чейза пожертвовать деньги на новую печь для церкви. Вы не согласитесь пойти со мной, чтобы оказать мне моральную поддержку?» «Мне ужасно, не хочется иметь с ним дело один на один». Они застали мистера Чейза сидящим на парадном крыльце. Длинные ноги и длинный нос делали его очень похожим на задумчивого журавля. У него были несколько прядок волос, зачесанных на лысую макушку, и весело поблескивающие серые глаза. В этот момент он думал о том, что спутница старой Корнелии, судя по всему, жена доктора, и что фигура у нее очень хороша. Что же до кузины Корнелии, приходившейся ему троюродной сестрой, то она, на его взгляд, была чуточку слишком плотного сложения, да и ума имела не больше, чем кузнечек. Но в целом он считал, что она совсем неплохая старая кошка. если только всегда гладить ее по шерсти. Он любезно пригласил их в свою маленькую библиотеку, где мисс Корнелия тут же уселась в кресло, не упустив случая немного поворчать. «Что за страшная жара сегодня? Боюсь, будет гроза. Боже милосердный Ричард, какой у вас громадный кот!» В числе домочадцев Ричарда был необыкновенно большой кот, который как раз в этот момент решил вспрыгнуть на колени к хозяину. Ричард нежно погладил кота. Томас рифмоплет показывает миру, каким должен быть кот, сказал он. Правда, Томас? Посмотри на свою тетю Корнелию, Томас. Обрати внимание, как злобно взирает она на тебя очами, что созданы, чтобы излучать только доброту и любовь. Не смейте называть меня. — Тетей этой зверюги! — резко запротестовала миссис Эллиот. — Шутки шутками, но вы заходите в них слишком далеко. — Неужели вам было бы приятнее считаться тетей Недди Черчилля, чем тетей рифмоплета? — с грустью спросил Ричард Чейз. — Недди и пьяниц, разве не так? — Я слышал, что вы берете на заметку все его прегрешения. Разве вы не предпочли бы быть тетей такого прекрасного честного кота, как Томас, с совершенно безупречной репутацией в том, что касается виски и кошек,